Глава 9. Мечты должны быть либо безумными, либо нереальными. Иначе это просто планы на завтра. Сваха шустро протащила девушку в левый проход, и Габи с удивлением увидела, что они вышли уже в главном дворце. Нет. Что не говори о магия — изумительная вещь и раз уж судьба ей подарила такой шанс, она обязательно должна научиться владеть своими стихиями. Замуж девушка всегда успеет, тем более, что если туда идти, то только по любви, а не «спасибо, теперь мы связаны». Дядюшка был крайне недоволен, когда у подопечной пробудился дар. Страшно подумать, сколько всего интересного и полезного она пропустила из-за того, что опекун решил не учить одарённую воспитанницу. «Миледи, ваши комнаты». Сываха указала на дверь салатового цвета. Графиня огляделась. Явно отдельное крыло, и прибольшое. Широкий коридор из того места, где стоит Габриэлла, Видны три двери, все разного цвета. — Это они невест пометили, что ли, чтобы принцу легче было найти кого-то? — А что? Девушка из-за малиновой двери? Девушка из-за жёлтой двери? И имён запоминать не надо. Габи хихикнула, представив, как бы это звучало на званом ужине или приёме. — Миледи! — выдернула её в реальность сваха. «Вам надо осмотреть комнаты, и если что-то не устраивает, то скажите мне, и я позабочусь, чтобы внесли изменения». Габриэла вздохнула и отправилась рассматривать своё новое место жительства. «А что? Миленько, и всё необходимое на первый взгляд на месте». Спальня отделана в лавандовых тонах, кабинет оказался бежевым с коричневым, гостиная... «О, ужас! Цвет фуксии!» «Нет, цветок Габи нравился. Один, но не целая же комната. Ладно, всё равно она здесь временно потерпит как-нибудь. Купальня предсказуемо белая с голубым и бирюзовая гардеробная. «Миледи всё устраивает?» — поинтересовалась Сваха. — Да, разве что гостиная, на мой взгляд. Нет, меня всё устраивает. Габи вовремя вспомнила, какую роль она собиралась играть, чтобы точно не понравиться принцу. — Тогда располагайтесь, отдыхайте. — Я могу погулять по дворцу, осмотреться? поинтересовалась Габриэла и заметила, что Рози испуганно округлила глаза и замотала головой. «Впрочем, мне не особенно и хочется». «Конечно, миледи, вы можете сходить погулять по этому крылу или выйти в сад, но пока не разъехались кандидатки, которые не вошли в отбор, я бы не советовала вам гулять в сторону малого дворца и вообще гулять в одиночестве. Расстроенные девушки могут быть излишне импульсивными. «Хорошо, я постараюсь гулять только в компании». Покладиста кивнула Габи, игнорируя знаки, которыми фонтанировала Розетта. «Госпожа Сваха, а вы каждую кандидатку провожаете?» «Да, каждую из пятнадцати, которая пройдёт отбор». «Интересно, вы со мной уже так долго...» «Вдруг там ещё кого-нибудь отобрали, а увести некому?» «Не волнуйтесь», — улыбнулась Сваха. «Если бы я понадобилась, кто-нибудь из магов меня уже вызвал бы». «Но вы правы. Мне надо поторапливаться назад. Расписание на завтра вам пришлют, как только проверка будет завершена. Обед и ужин принесут в покое». Как только за женщиной закрылась дверь, Розетта обрела дар речи. «Миледи, что это вы опять задумали? Какая ещё прогулка? Мало было прошлых прогулок. Полдня просидели в шалаше, пока вас не спас чей-то слуга. На следующий день вообще полдворца чуть с ума не свели. Да, ты права. Одной идти неосмотрительно. Пойдём вместе, и тогда со мной ничего не случится». — Мне бы вашу уверенность, миледи! — скептически посмотрела на хозяйку-служанка. — По мне так. Сидите спокойно в комнатах и не испытывайте судьбу. Сидеть и ждать у моря погоды было скучно. Габи привыкла, что в любое время может выйти из дома и погулять по саду, забраться в сиреневое убежище и мечтать или читать. И её никто-никто не найдёт, пока она сама не захочет выйти. Понятно, что она не дома, что это отбор, и здесь свои правила. К тому же прошлые прогулки ещё не стёрлись из памяти. Но чем же ей заняться? Учиться владеть стихиями опасно. Без наставника она может разрушить что-нибудь или вообще кто-то пострадает. Шить? Дома нашилось на десять лет вперёд. Барон считал, что рукоделие — единственное достойное занятие для знатной наследницы, и при каждом удобном случае велел показывать, на какой стадии работа, и очень удивлялся, если та с прошлого просмотра мало продвинулась. Стараниями дяди вышивка теперь стояла у габриэлы поперёк горла. «Вот книгу бы она почитала, но где её взять? Библиотека здесь должна быть наверняка, надо только её найти». «Рози, может быть, тихонечко сходим и поищем библиотеку? Мне скучно сидеть, сложа руки и ждать, когда мне принесут расписание. Ещё неизвестно, что в него внесут» а то, может, и ждать не стоит. «Миледи, как вы себе представляете поиски? Будем ходить по дворцу и во все двери заглядывать?» «Да никто не поверит, что мы ищем книги. Как вы думаете, что подумают о графине Амиде?» «Что тут можно подумать?» — удивилась Габриэла. «Что девушке скучно, и она хочет что-нибудь почитать?» «Нет, миледи». Все подумают, что графиня Амеди ищет принца. «Зачем?» — изумилась графиня. «Он что, спрятался? Искать его? А что с ним делать, когда найдёшь? Он сумеет найти занятия?» «Думаю, занятия он непременно нашёл бы. Только не уверена, что вам оно понравится, а другие его одобрят», — задумчиво ответила служанка. Нет, бродить по дворцу и открывать двери графине Амеди не пристало. Значит, пойдёт не графиня Амеди, а служанка Лия вместе со служанкой Рози. Ты же не бросишь меня одну. Миледи, помнится, кто-то совсем недавно трясся от страха, что его разоблачат, и зарекался выходить из комнаты «Так это когда и где было?» — протянула Габи. «В малом дворце. А теперь мы в другом месте. Здесь всё новое, и пока у нас есть свободное время, а все надсмотрщики заняты на проверке, то почему бы не погулять? Заодно посмотрим, как здесь всё расположено, и если повезёт, найдём библиотеку. Вдвоём нам ничего не грозит. «Ох, ваше сиятельство! Доведёте вы опять нас до греха! И что на месте не сидится?» «Сама подумай. Сейчас здесь почти никого нет. Мы только туда и обратно». «Ладно, уговорили. Но я вас за руку держать буду. И мы только посмотрим, и никуда не станем влезать и вламываться». «Давайте переодевать вас, и надо смыть всю красоту!» Через полчаса две служаночки выскользнули из покоя в графине и отправились изучать дворец. Невесты сменяли одна другую, и к концу проверки у Тиана уже в глазах рябило. «Боги! И за что ему всё это?» Почему? Ну почему простолюдины могут жить в своё удовольствие, а он вынужден подчиняться глупым правилам и выполнять не менее глупые обязанности? Вместо того, чтобы убивать день на стаю размалёванных сорок, он мог бы провести время с гораздо большей пользой. Например, прогуляться к шалашу. Вдруг та служанка приходила туда. Или потренироваться во взаимодействии со своими стихиями. Может быть, тогда огонь пробудится сам, и не нужна будет никакая женитьба. Впрочем, появление четвёртой стихии от женитьбы не спасёт. Просто тогда ему не нужно будет отбирать огонь у жены. Себастьян скривился, вспомнив слова отца. «Дать королевству наследника твоя первая и самая главная обязанность». Вот так. Только родился, сразу задолжал. Вынь да положь следующего. А он бы хотел быть простым магом, приносить пользу королевству и людям и всё за себя решать сам. Как жалко, что у него нет старшего брата, на котором висели бы все обязанности. А он, Тиан, пользовался бы всеми привилегиями королевского сына, но никому не был бы должен. Эх, он бы тогда, тогда он бы нашёл эту смешную служаночку. После этих жеманных манер кандидаток так хочется настоящего, искреннего отношения и чувства. Очень интересно, откуда у простолюдинки огонь? Возможно, она бастард кого-то из высокорождённых? Среди одарённых королевства больше всего было владеющих стихией земли. На втором месте была стихия воды. Ещё реже встречались те, у кого пробудился воздух. И совсем редко, и только у аристократов встречался огонь. Королевская семья владела всеми четырьмя стихиями, и благодаря этому спокойно правила уже не одну сотню лет. Тиан еле дождался окончания проверки. Всё-таки поразительно, насколько по-разному устроены женщины и мужчины. Для мужчин что главное? Найти своё дело, научиться всему, чему только можно, завоевать авторитет старших, сделать что-то полезное, что останется для потомков, чтобы имя не стёрлось, не потерялось в веках. А что женщины? У них одно стремление — выйти замуж. Хоть простолюдинку возьми, хоть аристократку, все грезят о женихе, и большинству непременно принца подавай. Получается, мужчина всю жизнь трудится, учится, работает, чтобы достичь своей мечты, и достигает ее далеко не сразу, многие только к концу жизни, а женщина только глазками хлопает и наряжается, и мечту свою получает в молодости». Несправедливо мир устроен. Ох, несправедливо! — Ваше Высочество! — прервал размышление принца Верховный. — Все кандидатки отобраны и припровождены в главный дворец. — Выбывшие где? — Собирают вещи и завтрашнего утра отправляются по домам. — Вот список невест. — Первое. Графиня Антонеке Земля, воздух, огонь Вторая Графиня Азалеске Земля, вода, огонь Третья Графиня Амеди Вода, воздух, огонь Четвёртая Графиня Вантеке Земля, вода, огонь Пятая Графиня Зеланне. Земля, вода, огонь. 6. Виконтесса Красти. Земля, огонь. 7. Виконтесса Стелени. Вода, огонь. 8. Виконтесса Робусти. Земля, огонь. 9. Баронесса Жерарди. Земля, огонь. 10. Баронесса Сатокки. Воздух, огонь. 11. Баронесса Рестави. Земля, огонь. 12. Баронесса Домени. Земля, огонь. 13. Виконтесса Гремини. Вода, огонь. 14. Графиня Андурези. Земля, огонь. 15 -е. Графиня Небрески. Земля — огонь. «Я рад, что те девушки, которых я отметил, попали в отбор», — проговорил Тиан, бегло пробежав глазами по бумаге. «А меди должна выбыть в первых рядах». «Но почему?» — изумился маг. Она имеет очень сильный дар, который превосходно совместим с вашим. К тому же она самая родовитая из всего списка. Я заметил, что её фамилия состоит всего из пяти букв, как и моя собственная. Кивнул Тиан. Но она сама мне категорически не нравится. Девушка слишком большое внимание уделяет своей внешности и не знает чувства меры. Зачем мне такая королева? «Но ведь хорошо, что у жены такие безобидные увлечения», — возразил Верховный. «Посмотрите на это с другой стороны. Она не станет докучать вам со своей любовью и будет целыми днями третировать портных и краситься. В конце концов от королевы нужен огонь и наследник, всё остальное вторично. Давайте не будем спешить и преждевременно кого-то считать аутсайдером». Пусть девушки осваиваются, проходят испытание и там видно будет, которая из них лучше подойдёт на эту должность. — Должность? — выгнул бровь принц. — Это вы о королеве, так? — По большому счёту, да. Вы, скажем так, нанимаете на должность жены женщину, которая отдаст вам свой огонь и родит наследника. Женщина соглашается на эту должность за щедрое содержание и привилегии для её родни. Ну и почёт, разумеется, на всяких церемониях и приёмах. А любви тут речи нет. Деловая сделка. Не больше. Я ведь правильно понимаю, что внешне вам ни одна кандидатка не приглянулась. «Ну почему? Они все, каждая по-своему, милые и даже красивы». «Но ни одна не зацепила, это верно», — вздохнул Тиан. «Вернее, одна зацепила, но в противоположном смысле». «Сам до конца не разобрался, почему эта Амеди вызывает у меня такую сильную эмоциональную реакцию». «Но вы правы, не будем пороть горячку. В конце концов, брак — это окончательный приговор только для женщины». «Ваше Высочество!» — покачал головой Тео Дайриш. «Мне бы не хотелось, чтобы мой король в графе «Семейное положение» писал «Безвыходное». «Вот увидите, всё для вас обернётся самым лучшим образом, я чувствую». «Да вы стали провидцем?» Удивлённо воскликнул принц и рассмеялся. «Шучу. Пожалуй, пойду прогуляю по парку». «Устал до невозможности. Хочется тишины и свежего воздуха. Спасибо вам, Тео». «А я передать список невест королю». Его Величество просил отправить его сразу же по окончании первого этапа отбора. «Увидимся завтра на завтраке с кандидатками». Криво улыбнулся принц и развернулся к выходу из дворца. Вышел наружу. Медленно обогнул строение и поднялся на небольшой пригорок, с которого крыло невест было как на ладони. Смеркалось, и во дворце загорались светляки. Себастьян посчитал ярко освещенные окна. «Надо же! Четырнадцать горят, пятнадцатая темная!» Покои выходили на разные стороны. Сюда, если он не ошибался, вели окна гостиных. «Пятнадцатая невеста уже легла спать?» Заинтригованный принц обошёл крыло по большому кругу, чтобы ни с кем случайно не встретиться, и полюбовался на четыре тёмных окна. Спать завалилось. Интересно, кто поселился в этих покоях? Не в силах устоять перед распирающим любопытством, Тиан вернулся во дворец, мельком глянул на себя в зеркало. Секретарь секретарём. Даже чернильное пятно на манжете. Интересно, когда же он его успел поставить? И задумался, как же ему лучше поступить. Стучать во все комнаты и спрашивать имя девушки, которая в ней живёт? Нет, метод исключения здесь не поможет. Он всех переполошит и обратит на себя внимание. Сваха! Точно, как он сразу не подумал. Тиан отловил какую-то служанку, и та, на вопрос, где найти главную сваху отбора госпожу Доленске, махнула рукой направо. Принц повернул, прошёл коридор насквозь и увидел сваху, распекавшую девушку с корзинкой. «Госпожа Доленске!» — негромко окликнул её Тиан. «У меня к вам поручение». Сваха недовольно обернулась, кто это её отдела отрывает, — увидела секретаря Ладиса и мгновенно сменила выражение лица. — Господин Ладис? — пропела она, взмахом руки отослав провинившуюся прислугу. — Я вся внимание. Я хочу знать, кто поселился в крайних покоях. — В крайних с какого краю? — С дальнего. «Боюсь, я не очень понимаю, о чём идёт речь», — растерялась сваха. «Может быть, вы пройдёте со мной по крылу и покажете?» «Не могу», — покачал головой принц. «Во-первых, не пристало мужчине, хоть и помощнику мага, гулять мимо комнат невест принца. Во-вторых, мне не хотелось бы привлекать к себе внимание, что неизбежно произойдёт, только я ступлю на ту территорию. И в-третьих...» Я сам не знаю, какая дверь мне нужна, но могу показать с улицы окна покоев, хозяйка которых меня интересует. «Хорошо», — покорно согласилась Сваха. «Идёмте». «Вот эти». Через несколько минут Тиан показал на тёмные окна. «Видите? У всех горит свет, вон силуэты мелькают, а эти покои полностью тёмные». «Хочу знать, что за засонья в них поселилась». «А, я поняла, какой двери идёт речь. В этом углу крайняя дверь салатовая», — обрадовалась сваха и достала список. «Вот у меня здесь всё распределено, сейчас посмотрю. Нет, ничего не могу прочитать, уже темно. Придётся вернуться внутрь». себастиан скрипнул зубами. «Если бы у него пробудился огонь, — Он мог бы просто зажечь светляка. Ну, почему такая несправедливость? Лучше бы у него земля не пробудилась, чем задержался огонь. Вернулись во дворец, и сваха, по пути разогнав болтавшихся в кучке служанок, наконец достала заново список и прочитала. «Салатовая дверь. Графиня Амеди». «И почему я не удивлен?» — пробормотал Тиан. — Спасибо, госпожа Далески. Можете быть свободны. Сываха торопливо удалилась. Тиан постоял в холле, размышляя. Идти к себе или всё-таки погулять, как изначально намеревался? Правда, почти совсем стемнело, но в парке маги уже зажгли светильники, и ночное светило уже взошло и заливало всё холодным синим светом. Можно было не опасаться споткнуться. Сегодня у него был трудный день, а завтра ещё завтрак с кандидатками. Тиан передёрнулся, заранее представляя липкие, обожающие взгляды невест, томные голоса, глупое хихиканье и обещающие взгляды готовых на всё девушек. По-хорошему, ему надо идти к себе и отдохнуть, Но свежий ветерок из парка, залетевший в открытую дверь холла, манил. Аромат ночных цветов приглашал подойти ближе, и Тиан решился. Полчаса прогулки ему не помешают. Его высочество не спеша шёл по аллее. Потом свернул на менее освещенную дорожку. Незаметно дошагал до шалаша. Заглянул в него, побродил вокруг. Никого нет и, судя по непотревоженным следилкам, служаночка не приходила. Жаль, очень хотелось ещё раз повидаться. Такая милая и таинственная девушка, искренняя и открытая, его размалёванным и манерным невестам до неё далеко. Наверное, её спугнули поиски кухонного диверсанта, и девушка или затаилась, или вообще покинула летнюю резиденцию как несправедлив мир. Вот встретил девушку, которая понравилась, причём как-то сразу вся целиком понравилась, и огонь у неё есть. Но поди ты, простолюдинка, и это значит, она может быть только любовницей. А во дворце битком набито отборными аристократками, на которых глаза бы не глядели, но именно одна из них станет его женой. Себастьян вздохнул, последний раз окинул хорошо освещенный ночным светилом шалаш и направился назад во дворец. Идти той же дорогой не захотелось, и он свернул на боковую аллейку, которой редко кто пользовался. Неширокая дорожка вела вокруг парка, огибала пруд, затем прорезала густые сиреневые кусты, кучно разросшаяся по бокам небольшого овражка, искусственно сохраняемого и придающего этой части парка вид настоящего леса. Тиан остановился и вдохнул нежный аромат сирени, чьи последние в этом году кисти еле заметно белели среди листвы, и вдруг понял, что хочет сорвать одну веточку. Как специально, кисти остались только на самом верху, Оказалось, что определить, какую ветку лучше нагнуть, непросто, и принц некоторое время не мог подобраться к вожделенным цветам, но, наконец, нашёл нужную ветку и уже протянул руку, чтобы отломить роскошно благоухающую кисть, как его правая нога соскользнула, потеряла опору, и наследник кубарем скатился во вражек. да прогулялся. Но главное... Ветку сирени из руки он так и не выпустил. Хорошо, что его никто не видит. Тиан встал с земли и, отряхиваясь, уже повернулся, намереваясь просто спуститься по овражку прямо к дворцу, как вдруг ощутил странную вибрацию, а затем и какое-то бормотание, отдаленно похожее на голоса. «Что за...» Поражённый и заинтригованный, принц подошёл ближе к стенке оврага, приложил ладонь и отчётливо почувствовал, как изнутри то ли копают, то ли бурят, причём магией. Пока он пытался осознать, что происходит, вибрации и шум усилились, и Тиан едва успел отскочить в сторону, как куча земли вылетела наружу, и вслед за ней вылезло что-то лохматое. — Рози, я же говорила, что все получится! — раздался ликующий голос. — А ты не верила? — Надо зажечь светляк. Не можем же мы вернуться в таком виде. Прямо из недра земли появилась вторая лохматая фигура. — Нам повезло. Даже думать не хочу, что было бы, если бы земля нас не выпустила. — Да, земля пробудилась более чем вовремя. «Свет зажигать опасно, он привлечёт внимание», — ответила первое нечто. «Как мы объясним, почему оказались здесь? Кстати, а мы вообще где?» «Мы в каком-то овраге. Нам нужно немного света, его не будет видно из дворца. Почистим платье и пригладим волосы. Нам нельзя возвращаться, пока не приведём себя в порядок». Появился небольшой светляк. Он разгорелся до белого цвета и поднялся над фигурами, хорошо осветив всё пространство в радиусе пяти метров. «Лия!» — выдохнул Тиан, кое-как подобрав с земли отвалившуюся челюсть. «Ты откуда здесь взялась?» «Ай!» — взвизгнула вторая девушка, шустро запрыгнув за спину первой. «Ладис!» Радостно воскликнула Лия, когда прошёл первый испуг, и она разглядела мужчину. «Как хорошо, что мы тебя встретили! У нас тут небольшая неприятность, мы сильно испачкались, и, ты же понимаешь, так идти во дворец нельзя. Нам нужна вода. Ты знаешь, где поблизости можно помыть руки и почистить одежду?» «Знаю. Надо вылезти из оврага и немного пройти. Будет пруд». «Веди!» С перепачканной одеждой, конечно, ничего глобального сделать было нельзя. Но когда девушки хорошенько умылись, вымыли руки, отряхнулись и переплели волосы, то вид получился более-менее приемлемый. Всё время, пока они приводили себя в порядок, Ладис не сводил глаз с Лии. «Нет, это определённо судьба. Второй раз он её встречает и второй раз помогает». «Теперь-то уж он её не упустит!» «Ладис, мы всё!» — окликнула его девушка. «Спасибо, что помог!» «Пожалуйста! Я рад тебя снова увидеть! Не хочешь рассказать, откуда этого вылезли?» «Я расскажу в другой раз, ладно? А то уже поздно, и нам с Розе надо быстро вернуться во дворец. Будет плохо, если заметят наше отсутствие». «Накажут?» «Вроде того». «Хорошо. В другой раз. Ловлю на слове». «Давай завтра вечером, когда опустятся сумерки, встретимся в шалаше. Ты мне всё расскажешь». «Это если нас хозяйка отпустит», — ехидно вклинилась Рози. «Лия не забыла, что она не может бегать, где вздумается и когда вздумается». «Да, Рози права», — смутилась лия. «Я не могу обещать, что приду, но я постараюсь». «Я буду ждать каждый вечер в сумерках. А это тебе». Ладис протянул девушке ветку, которую так и сжимал в руке всё это время. «Пойдёмте тогда. Я провожу вас во дворец с короткой дорогой. Вам в малый или главный дворец надо?» «В малой!» — торопливо ответила розе дёрнув за руку Лию. «И бегом!» «Спасибо!» — ответила Лия и взяла сирень. «Какая красивая!» До малого дворца добежали слишком быстро. Принц с удовольствием ещё бы погулял, но Рози тянула и торопила, а когда дошли до дворца, впихнула Лию в дверь чёрной лестницы и и захлопнула створку прямо перед носом принца, прокричав «Спасибо». Глупо улыбаясь, Тиан вернулся в главный дворец в свои покои и не видел, как спустя пять минут после его ухода две фигуры покинули малый дворец, перешли через лужайку в главный, и ещё через десять минут в тёмном крыле невест ярко загорелись окна крайних покоев.